но летящая совсем не по птичьи. Это, разумеется, для опытного глаза сразу было заметно. недолго думая, по охотничьему инстинкту Готфри, по его словам, запустил ей вдогонку. Странность этого явления, вероятно, повлияла на него. Во всяком случае, только лишь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 Велосипедист был так испуган, что, проехав немного, слез с велосипеда и долго отдыхал около дороги. Вашфорд, куда он ехал, к вечеру он не попал, а остановился в Танбридже. После того почему-то целых три дня не было слухов о гигантских осах.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 Трудно сказать, сколько их было всего, но в газетах можно было найти более пятидесяти сообщений о столкновении их с людьми. Один лавошник даже погиб при таком столкновении, увидав гигантскую осу над бочкой с сахаром,